Марион медленно поднималась по ступеням епископского дворца. Выпал свежий снег, и когда она очутилась наверху и нерешительно обернулась, то увидела на ступеньках четко отпечатавшиеся следы своих ног. Она постояла, чтобы перевести дыхание. Теперь, когда она уже отважилась прийти сюда, отступление быть не могло, хотя мужество, которое только что наполняло ее сердце, рассеялось как дым. Она принадлежала к тем людям, которые всегда держатся смело, даже дерзко, но в решительный момент обессиливают от страха. Из двери на верхней площадке вышел дежурный в черном мундире с револьвером на боку. Он с любопытством оглядел ее. В ту же секунду в Марион проснулась безмерная, несказанная ненависть, и мужество вернулось к ней. Она объяснила дежурному, что хочет видеть Гауляйтера, и тот, еще раз окинув ее любопытным и одобрительным взглядом, распахнул перед ней дверь. Гауляйтер неоднократно заявлял, что принимает всех без исключения — Но очень редко кому-нибудь удавалось переступить порог, отделявший его кабинет от комнаты адъютанта. Марион приложила все усилия, чтобы выглядеть как можно красивее и привлекательнее. Дорогая шубка окутывала ее стройное тело, меховая шапочка была сдвинута на затылок, оставляя открытыми черные, как смоль, волосы, падавшие на большой красивый лоб, туфли, перчатки — все мелочи, дополняющие дамский туалет, — все было безукоризненно. Странная тишина в вестибюле, и весь его вид поразили ее. Входя сюда с улицы, человек попадал точно в какой-то иной мир. Стены сверху донизу были расписаны святыми, пророками, аллегорическими фигурами, отчего все здесь дышало благолепием и святостью. Казалось, это преддверие рая. Марион с детства не была в епископском дворце. Она медленно поднималась по белой мраморной лестнице, и сердце у нее снова сжималось от страха. Но донесшиеся сверху веселый смех и мужские голоса ободрили ее, и она решительно постучала в серую, украшенную замысловатым орнаментом дверь, которая вела в комнату адъютанта. В это мгновение на пороге показались два офицера. Они, смеясь, жали на прощание руки друг другу. Один из них, человек средних лет, с выражением какой-то особенной удали на лице, стал торопливо спускаться по лестнице. В дверях остался долговязый белокурый офицер. Он знаком пригласил Марион войти. — Прошу вас, — приветливо сказал он, — улыбка еще продолжала играть на его губах. Он быстро скользнул по ней взглядом, и по лицу офицера она поняла, что понравилось ему. Сегодня, если она хочет чего-либо достигнуть, ее главная задача — нравиться всем мужчинам, которые ей здесь встретятся. — Прошу вас, садитесь, — учтиво предложил он, указывая на стул. Окутанная табачным дымом комната адъютанта, она же и библиотека, была доверху заставлена книгами. Марион чувствовала на себе испытующий хотя и дружелюбный взгляд офицера. Она назвала свое имя и стала было объяснять цель своего прихода, но офицер прервал ее. — Фрейлейн Фалле, — сказал он, улыбаясь, — а я-то ломал себе голову, где же я вас видел? — «Вы ведь известная теннисистка. Продолжайте, прошу вас. Вы курите?» Он пододвинул к ней коробку с сигаретами. Марион покраснела. До сих пор все шло хорошо. «Благодарю вас», — сказала она и сообщила, что в настоящее время она учительствует. Затем изложила свою просьбу, которая и привела ее сюда. У нее в классе 30 мальчиков и девочек, но для занятий им предоставлена только одна небольшая комнатка, раза в два меньше этой библиотеки. Один единоверец предложил им три комнаты для школы, и она пришла сюда, чтобы получить на то разрешение господина Гауляйтера. Долговязый офицер внимательно выслушал ее и кивнул, но по мере того, как она говорила... Дружелюбное выражение сбегало с его лица. Под конец он отвел от нее взгляд и потупился. «Разрешите мне минутку подумать», — сказал он несколько более холодным тоном. «Ваше дело непростое. Тем не менее, я постараюсь быть вам полезным». Он снова поднял глаза и взглянул на нее. «Хотя, повторяю, дело довольно щекотливое. Господин Гавуляйтер сегодня очень занят, и я не знаю, примет ли он вас» вы ведь еврейка кажется так вы сказали да еврейка отвечала марион и посмотрела прямо в лицо адъютанта ее большие черные глаза вспыхнули ярким пламенем не понять что значило это пламя было невозможно ее глаза говорили не думайте что я стыжусь этого и берегитесь нанести мне хоть малейшее оскорбление». фогельсбергер хорошо ее понял он стал смотреть в сторону итак тряхнул головой, что белокурые пряди его волос блеснули в воздухе. Улыбка опять появилась на его губах. «Хорошо, хорошо!» — снова начал он. «Будьте спокойны. Я сделаю все, что от меня зависит, фрейлин Фалет. Через несколько минут я дам вам ответ». Марион с благодарностью взглянула на него. «Я вам чрезвычайно обязана!» — воскликнула она. Долговязый офицер вышел из комнаты, его шаги гулко отдавались в коридоре. Марион была довольна. Она продолжала сидеть и ждать, обводя глазами старинные, переплетенные в свиную кожу книги на полках. «Он желает мне добра», — думала она, исполненная благодарности. «Чем дольше он задержится, тем больше надежды». Через четверть часа в коридоре снова раздались шаги долговязого офицера. Вот они приблизились, замерли, дверь распахнулась. — Господин Гауляйтер просит вас, — сказал адъютант с едва слышной ноткой удовлетворения в голосе. Марион вспыхнула от радости и поблагодарила его улыбкой. — Прошу, — сказал офицер. Они долго шли по коридору, пока он, наконец, не постучал в высокую дверь с белыми кариатидами по обе стороны. — Прошу! — повторил он с поклоном и щелкнул каблуками. Марион вошла. Величина и необычный вид приемной в первое мгновение смутили ее. Это был большой зал с великолепной плафонной росписью, которая сразу очаровала Марион. На плафоне было изображено Вознесение Господне. Сон ангелов окружал Спасителя. Другие ангелы устремлялись из светлых облаков к толпе апостолов и верующих, оставшихся на земле. Итальянскому мастеру удалось создать впечатление, что потолок уходит куда-то в бесконечную высь теряется в небесах. Паркет из темного и светлого дерева был уложен в виде звезды. Вдоль стен стояли ряды роскошных красных кресел, возле них статуи ангелов в серой, с золотом одежде, а рядом — прозаические и уродливые отопительные батареи. Марион вспомнились городские толки о том, что отопление, которое провел во дворце Гауляйтер, обошлось в миллион марок. В конце этого зала, там, где кончалась паркетная звезда, Стоял большой письменный стол, за которым писал что-то приземистый человек с расчесанными на пробор рыжими волосами и рыжими бакенбардами. Это был гауляйтер. В школе, где преподавала Марион, дети называли его «волком». Марион узнала его, хотя видела один только раз, и то мельком. «Волк» продолжал писать и даже не шевельнулся, когда она вошла. Она сидела на стуле возле двери и ждала в терпеливой позе благовоспитанной дамы. Ангел на плафоне долго занимал ее внимание. Округлив щеки и дуя в трубу, он, казалось, спускался из желтого облака прямо на нее. Его полные красные щеки показались ей забавными. Каждая отдельная фигура на плафоне до такой степени захватывала ее воображение, что минутами она забывала, где она и зачем пришла сюда. «Неужели этому рыжему приземистому человеку хорошо среди всех этих ангелов и святых?» — думала она. Между тем румп по-видимому, чувствовал себя среди них превосходно. В первые дни, когда он еще только начал работать в этом зале, ему пришла на ум шутка, которую он повторял всем и каждому. «Ангелы и святые уже перестали смущать меня. Надеюсь, они тоже привыкли ко мне, хотя, конечно, им это нелегко далось. Но так было в первые дни. Теперь он уже не замечал ни ангелов, ни святых». Вдруг Марион услышала, как Гауляйтер зашевелился за столом. Он отодвинул стул и положил перо, затем поднял голову, и на Мариону ставились темно-голубые глаза, круглые, как шары. «Подойдите ближе, Фрейлин», — сказал он, и его голос уверенно и громко прозвучал под сводами тихого зала. Марион поднялась и пересела поближе к письменному столу в одно из роскошных красных кресел, на которое ей небрежно указал Гауляйтер. Она чувствовала, что он следит за каждым ее движением. Лукавая улыбка оживляла его широкое, красное, толстое лицо. Все это она видела, хотя и старалась не смотреть на него. Пусть глазеет, пусть ухмыляется. Она должна сделать все, чтобы понравиться ему, если хочет достичь своей цели. Гауляйтер негромко засмеялся и сказал, «А ведь мой адъютант прав, в самом деле». «Ведь это вы вышли победительницей на теннисном состязании в Дворцовом парке?» Марион покраснела и подняла на него свои черные глаза. Она знала, что они красивы. «Да, я была неплохим игроком», — ответила она скромно, но твердым голосом. Гауляйтер кивнул и с интересом стал рассматривать ее. «Помню, помню, вы превосходно играли», — воскликнул он. И его благожелательный тон придал смелости Марион. — Но почему, — продолжал он, — почему вы тогда во время состязания так неудержимо смеялись? Нам всем это казалось непонятным. Почему — Почему? Вспомнив об этом состязании, Марион снова разразилась своим особенным задушевным смехом, позабыв, с кем она говорит. Она смеялась тогда потому, что ее коварные мечи в конец загоняли противников. Когда ей удавалось подать мяч так, что противник не мог его принять, ее разбирал смех. «О, в эти дни я была злючкой», — закончила Марион и снова рассмеялась. Ее смех заразил и Гауляйтера. «Вы очень злая?» — спросил он. «О, да, я могу быть злой», — подтвердила Марион, — «как и большинство женщин». Она опять весело рассмеялась. Гауляйтеру, по-видимому, нравился ее непринужденный тон. «Этим летом я не видел вас на корте, в дворцовом парке», — сказал он. «Разве вы больше не играете?» «Нет», — ответила Марион и покачала головой. Теперь она не смеялась. Она посмотрела на Гауляйтера. В глубине ее темных глаз снова разгорелось пламя. Затем она продолжала уже совсем другим тоном. «Меня...» Исключили из клуба, потому что я еврейка. «Понимаю», — кивнул Гауляйтер. Он задумчиво покачал головой и неодобрительно засмеялся. «Клуб поступил неумно, очень неумно», — сказал он. «Следовало сохранить такого сильного игрока, как вы. Надо было добиться, чтобы для вас сделали исключение». «Не хотите ли снова вступить в клуб?» Марион решительно тряхнула черными кудрями. «Нет, нет!» — воскликнула она. Лицо ее покраснело, глаза пылали. Ни за что! Она и вправду больше слышать не хотела об этом клубе. Членами его состояли люди избранных кругов города — врачи, офицеры, судьи, адвокаты. Но все это избранное общество вело себя по отношению к ней как бесхарактерный безвольный сброд. Врачи, офицеры и судьи, которые сегодня за ней ухаживали, завтра уже не узнавали ее. Боже ее, сохрани опять встретиться с ними. Еще счастье, что она побила их всех в игре. Пришлось-таки им побегать. Гауляйтер тихо засмеялся. Он молчал и задумчиво смотрел на нее своими темно-голубыми глазами. В зале стояла мертвая тишина. Молчание Гауляйтера, его пытливые темно-голубые глаза вселили тревогу в Марион. Может быть, не следовало так вызывающе бросать слово «еврейка»? Во всяком случае, зря она столь резко отклонила его услуги, когда он заговорил о клубе. У него жесткий стеклянный взгляд, нельзя понять, о чем он думает. Может быть, она задела его. Говорят, что от Гауляйтера всего можно ожидать. Не надо было забывать, что в этих краях он господин над жизнью и смертью. В его печально знаменитом лагере Биркхольц заключенных, которые пытаются бежать, преследуют собаки и щейки, и крики истизуемых слышны в окрестных деревнях. Об этом ей рассказывал один крестьянин, и он не лгал. Беспокойство и страх вдруг охватили Марион. Ей захотелось вскочить и убежать из этого жуткого зала. В это мгновение Гауляйтер откинулся на спинку кресла. Тонкий солнечный луч, пробившись через окно, заиграл на его рыжих бакенбардах, курчавившихся возле ушей. Красная физиономия вдруг одобрительно закивала, и Марион с облегчением вздохнула. Страх, охвативший ее, прошел. Гауляйтер откашлялся, и благосклонная улыбка заиграла на его резко очерченных губах. Он еще раз кивнул. «Вы красивая девушка», — сказал он и добавил. «Наверное, у вас есть возлюбленный?» Вопрос был так неожиданно груб, что Марион громко рассмеялась. «Господин Гавуляйтер», — воскликнула она, — «ни одна женщина не ответит вам правдиво на такой вопрос». Гауляйтер, в свою очередь, засмеялся. «Великолепно», — сказал он. «Вы даете прекрасные ответы, которые, собственно, ответами не являются». Он встал. «Мое время, к сожалению, ограничено», — сказал он. «А о том, что привело вас ко мне, мы еще не говорили». И деловито закончил. «Вашим школьным делом, фрейлин, фаля, я, как Гауляйтер, во всяком случае, живо интересуюсь». Нам еще надо будет подробно о нем потолковать. Но уже сегодня я могу заверить вас, что все это будет улажено. Сейчас мне, увы, необходимо закончить срочный доклад, но завтра я выберу время для беседы с вами. Я буду работать дома. Можете ли вы приехать ко мне в Айнштеттен завтра в шесть часов? «Конечно», — ответила Марион, засветившись улыбкой, — Гауляйтер протянул ей руку через стол. «Тогда, значит, завтра в шесть», — сказал он. «Вы обратитесь к ротмистру Мэну. До свидания». Аудиенция закончилась. Уходя, Марион заметила на плафоне женскую фигуру в светлых одеждах, с восторженно простертыми к небу руками. Это было ее последнее впечатление. Она быстро закрыла дверь». Марион стремительно сбежала вниз, удача окрылила ее. Она оказала школе важную услугу, хотя все, решительно все предрекали провал ее затеи. Спускаясь по дворцовой лестнице, она увидела, что на ступеньках еще сохранились следы ее ног, но так как слегка подтаяло, они стали совсем черными. Это выглядело очень забавно.